Глава 90. Абсолютно бесполезный волшебник. Рассказ Кирина. Это может прозвучать странно из уст человека, выросшего в совершенно не идеальной части города, но поднятая вуаль всегда придавала большое значение поддержанию чистоты в помещении. Конечно, в основном это происходило по деловым соображениям, но все-таки. Ола совершенно не выносила грязи, а Сурдье любил, чтобы все было на своих местах, чтобы он случайно ни обо что не споткнулся. Я хочу сказать, что в мастерской Гриста был ужасный беспорядок, который на уровне подсознания казался мне чем-то оскорбительным. Вероятно, где-то здесь были столы, которые стояли на чем-то вроде пола, но разглядеть их было невозможно, так что мне пришлось принять на веру, что под огромными гигантскими стопками книг бумаг из странного хлама на самом деле находилось основание дома. И учитывая то, как Грист отодвинул огромную стопку бумаг и сел на одну из скамеек, Я также принял на веру, что это его дом. Я отставил арфу в угол. «Серьезно? Какой человек способен глянуть на новорожденного ребенка и заявить? Я знаю, где его спрятать. Надо отдать его на воспитание в бордель». Волшебник, прищурившись, глянул на меня. «Но ведь отлично ж вышло!» Турвишар заморгал. «Подожди, о чем ты говоришь?» «Он глава людей Грифонов, Турвишар. Твой отец работал на него». Мой отец Сурдье работал на него. Это тот самый ублюдок, который дергал все эти ниточки. Но зачем?» — я уставился на него. «Какой во всем этом был смысл? Только из-за пророчеств Грист прищурился, глядя на нас обоих. Откуда ты на хрен черпаешь информацию? Я признаюсь в том, что на меня работал Сурдье, но Гадрит Делор точно на меня не работал!» Турвишар вздохнул. «В прошлой жизни я был семиллионом, в этой жизни я был цемиллионом, Надеюсь, ты понимаешь иронию того, что мой отец Санд назвал меня в мою же честь. Примечание. Очевидно, что гадриц не стал использовать имя, которое мне дали Санд и Дьяна, не так ли? По многим, очень многим причинам я решил не возвращаться к его использованию. Грист уставился на него, и, похоже, этим заявлением он был шокирован гораздо сильнее, чем моим появлением у него на пороге, и даже сильнее, чем то, что он нашел героя, который будет так славно обучен реинкарнации. «Дерьмо! Так вот откуда ты узнала моей мастерской?» «Гахан, неужели ты думаешь, что я поверю, будто ты понятия об этом не имел?» Турвишар не выглядел сердитым, просто разочарованным. «Санд был моим подмастерьем, малыш. Если бы я знал, где ты, то сказал бы ему, я не какое-то грёбаное чудовище». Повернув голову, Грист принялся осматривать кучу вокруг себя. пока, наконец, не вытащил откуда-то бутыль и не вылил ее содержимое на пол. На лице волшебника появилось напряженное выражение. «Сурдье тоже был моим учеником. Жаль их обоих. Они были хорошими людьми». У меня вдруг закружилась голова. «Это было... совсем не то, чего я ожидал. Я бы сказал, что это было подобно тому, как если бы ты нашел семью, о которой никогда не знал, но со мной это уже случилось, и то, что происходило сейчас, было намного хуже». Турвишар выглядел не менее расстроенным. Мы оба чувствовали, что уже не было смысла находиться здесь. Грист что-то сделал со своей кружкой, и она наполнилась жидкостью. Я задумался, вода ли это или что-то более опьяняющее. И если последнее, то почему он вообще болтался в баре борделя Мужчина прислонился к стопке книг. — Хорошо, говорим, ты ведь не просто так явился. — Мы... Турвишар запнулся и начал снова. — — Мы хотели, чтобы ты помог нам разобраться, как остановить волкорота, не прибегая к ритуалу ночи, — Грист пожал плечами. — Значит, ты зря проделал такой долгий путь, хрен его знает. — Ну, тогда... — я уставился на него. — Подожди, а зачем? Какова цель всего этого? Чем занимались Сант, Сурдьей и все остальные члены вашего странного маленького клуба охотников за пророчествами? — Вы, должно быть, преследовали какую-то цель, верно? — он пожал плечами. — Ну, я, по большей части, если честно, ссу в чай Реллу Сувару. Ты лжешь. Грист проигнорировал меня и сделал отгоняющий жест пальцами. — Проваливайте. Вы прервали двадцатилетнюю пьянку, и мне нужно кое-что наверстать. — Во имя всех богов, — пробормотал Торишар, проведя ладонью по лицу. — Пошли, — сказал я, — уходим отсюда. Это было ошибкой. Теперь я понимаю, почему восемь бессмертных не обратились за помощью к этому слезняку. «Кто бы на их месте обратился?» «Точно, никто!» Турвишар с явным отвращением открыл новые врата, на этот раз, подозреваю, в на фаригу «Я не мог поверить, что вся эта поездка закончится так быстро и столь полным жалким провалом. У нас даже не было возможности объясниться. Нет, вычеркни это, вообще не было никаких объяснений. Нас просто выпроводили, потому что человек, которого даже Турвишар признал пьяным негодяем, умудрился стать еще более бесполезным, чем был. С этим якобы мудрым волшебником, живущим в горах, консультироваться было невозможно. Я уже был готов шагнуть во врата и вдруг остановился. — Я бы не хотел держать их открытыми вечно, — предупредил меня Тор-Вишар. — Это выматывает. — Тогда закрывай, — рассеянно сказал я, поворачиваясь и глядя на все еще сидевшего на скамье волшебника из дома Делор. — Кто починил разбитый кристалл защиты? Грист поднял голову и встретился со мной взглядом. «Прошу прощения?» — спросил Товишар. «Кто починил кристалл защиты? Я ведь сам уже сказал. Восьмерка не просила этого слизняка о помощи. Эй, хватит обзываться слизняком Я всегда считал себя скорее лягушкой, может, жабой». Я молча пожевал губу, не обращая внимания на комментарий Гриста. «Я разбил эту проклятую дрянь. Это все, конечно, хорошо, но теперь, если таена Хочет вновь провести ритуал ночи и зарядить ее. Должно же быть что-то, что можно зарядить. Так кто же сделал новый кристалл защиты? Я указал на Гриста. Если он был в запое последние два десятилетия, то кто это сделал? Турвишар тупо уставился на меня. Аргас? Я имею в виду, он ведь бог изобретений. Гристу не удалось удержаться от фырканя. Нет, — покачал я головой, — только не Аргас. Я имею в виду, без он отличный парень. хорошо выполняет приказы, по-настоящему преданный, готов всегда прикрыть спину или доставить домой после ночной гулянки по кабакам, но я почти уверен, что даже охотничьи дрейки больше способны к оригинальному мышлению. Если только Вораса не оставили после себя очень конкретных инструкций, точно указывающих Аргасу, что делать, чтобы восстановить кристаллы, мне трудно поверить, что он способен сам все исправить. Так кто же это сделал? Турвишар провел рукой по лысине и вздохнул. — Я понимаю, о чем ты. Честно говоря, я сам удивлен, почему Релосвар не пытается нас остановить. Он приложил столько усилий, чтобы разбить кристалл защиты, а теперь он просто позволяет нам все исправить. — В этом ведь нет никакого смысла, — Турвишар нахмурился. — Может, он хочет, чтобы ванны стали смертными? Разве? Зачем? Что это ему даст? Я готов поставить кучу металла и все, что у меня есть, что Релосвар знал. что разбить восьмой кристалл будет недостаточно, чтобы освободить волкарота Разбудить его — да, но не освободить его. Так что же дальше? Что было бы разумнее всего сделать? В конце концов, мы оба знаем, что Релосвар очень-очень умен. Если бы ты был очень-очень умен, Турвишар, что бы ты сделал? Турвишар выдохнул. Я бы обманул своих врагов, тех, кто пытается остановить меня, и заставил их самих сделать все за меня. Правильно. Это... — Думаешь, ты сможешь снова доставить нас ко дворцу Харсала? Он кивнул. — О да, я знаю дорогу.